54. Два человека, которых звали Пауль и Стен, шли по городу, крутя головами. "Да где все люди?" не выдержал Стен. "На работе, полагаю", равнодушно отозвался Пауль. "На алмазной карьере. Женщины и дети тоже. Женщины и дети сидят по домам, прячась от чёртовой жары". Пауль, не разбурчив ворча, достал из кармана платок и повязал на шею. Стенн ограничился тем, что расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. Чувство такое, будто за нами наблюдают, пробормотал он. "Эй, эй, парень!" Пауль проследил за взглядом Стенна и увидел мальчишку. Секунду казалось, что тот испугается и сбежит. Но вот Он решительно шагнул навстречу незнакомцам. "Здравствуйте, сэр", протянул мальчишка, перекатываясь с пятки на носок. Его босые ноги были практически чёрными от грязи и загара. "Как бы нам найти контору шерифа?" спросил Стэн, улыбаясь. Он всегда ладил с людьми, в том числе с детьми. Паул таких талантов был лишён. потому в разговор не вмешивался. Шерифа задумался мальчишка. "Далеко", стен усмехнувшись, вынул из кармана купюру и сложив в четверо, протянул парнишке. Тот резко схватил её, развернул и посмотрел на просвет. Паул и Стен переглянулись. "Идём", махнул рукой мальчишка и зашагал по улице. Стены не пожалел о своём вложении. Пришлось попетлять, сами бы они долго искали нужное место. А может, мальчишка, как предприимчивый таксист, водил их кругами, чтобы утвердить во мнении о своей незаменимости. Как бы то ни было, выйдя из очередной подворотни, они оказались прямо перед конторой. Большая звезда на вывеске не оставляла сомнений. Мальчишка сразу испарился. видно опасаясь за судьбу купюры из конторы один за другим вышли пятеро мужчин с винтовками встав кучкой они о чём-то заговорили не нравится мне это пробормотал стен похоже мы опоздали и сделать всё быстро и тихо уже не получится спокойно откликнулся паул что ж по крайней мере не придётся долго объяснять «Да в тебе журналист погибает», – перебил Стэн. «Предлагаю сначала задать вопросы, а уж потом делать выводы». Они приблизились к вооруженной кучке. «День добрый, господа», – улыбнулся Стэн. «Кто из вас шериф?» «Я – Вотер, его помощник», – отозвался один, худощавый и высокий, немного смахивающий на подростка. «А вы кто такие?» Стен подчёркнуто медленно отвёл в сторону полу пиджака так, чтобы был виден внутренний карман. Опустил туда два пальца и вытащил тёмно-коричневую книжецу. Развернул её так, чтобы Воттер мог прочитать текст и сравнить фотографию с лицом. "А!" обрадовался внезапно Воттер. "Коллеги детектива Пинйоля? Отлично. Э-э, только я сказал, Стен, Воттер открыл дверь в контору, просунул туда голову и крикнул: "Шериф Франц! Крей! Ещё два!" Стен и Паул напряглись, но никто не кинулся на них, не поднял оружия. стволы винтовок смотрели в небо, болтаясь за плечами хозяев. Шериф, крупный, тяжёлый мужчина, форма которого выглядела так, будто он долго и целенаправленно катался по сухой земле, Грузно топая, вышел на улицу. Он сразу нашёл взглядом новичков. Одна винтовка висела у него за спиной, две другие он нёс в руках. "Полиция, да?" спросил он. "Шериф Крейбенст Франц. Можно просто Крей. Вы ведь умеете пользоваться этими штуками?" Стэн и Паул схватили протянутые винтовки. Они были такими же, как у остальных. Старый добрый Винчестер с рычажным взводом. Пауль быстро проверил магазин, кивнул. А кто, дичь? спросил он. Очень надеюсь, что дичи не будет, мрачно сказал Крейбенст. Стрелять на поражение только по моей команде. Вы, босс, согласился Стен и закинул винтовку за спину. Идём? Можно оставить у вас багаж? Протянул он шерифу чемоданчик, с которым вышел из подъезда. Идти пришлось недалеко. И сразу сделалось ясно, куда делись все жители города. Они собрались тут, возле городской ратуши. Полтора десятка перепуганных велианцев были окружены со всех сторон. Трое обреченных стояли на табуретках в ожидании смерти. Им даже мешки на голову не надели. Люди хотели видеть, как у висельников умерли. повылезают глаза. Мило тут у вас, заметил Стен. Это немного не то, что я ожидал увидеть, хмуро заявил Паул. Шериф выстрелил в воздух, и толпа заволновалась. Люди стали оборачиваться. Прекратить, крикнул шериф. А помнитесь, что вы творите? Они бросили нам вызов. крикнул мужской голос из толпы. Они убили моего Билли, взвизгнула женщина. И мистер Ороуха, подхватили голоса. Шериф набрал было воздуха в грудь, но произнести ответ ему не дал Паул. Он шагнув вперёд и поднял винтовку. Выстрел. Щелчок рычага, летящая гильза. Выстрел, рычаг, гильза. Выстрел. Три верёвки оборвались одна за другой. Горя полочи отпрянули от виселец, едва не попадов от страха. Что в приказе прекратить было непонятно, резко выкрикнул Пауль, чуть приопустив винтовку. Сейчас вы медленно начнёте расходиться по домам, или следующие две пули разобьют две слишком умные головы. Я вас знать не знаю, и мне плевать, сколько из вас тут сдохнет. Злой и похоже нетрезвый мужик выбрался из толпы и уставился на Пауля. "А ты кто такой?" прорычал он. "Откуда ты взялся и что ты вообще знаешь?" "Пауль Рамера, капитан полиции", представился Пауль. "Говоришь со мной, говоришь с законом империи, сынок". "Сынок?" взревел мужик. Ду да ты? Как тебя зовут? перебил Паул. Френсис меня зовут. А давайте порадуемся за счастливчика Френсиса, который останется жив. Следующий дебил с куском дерьма вместо мозгов будет не столь удачлив. выстрел. Френсис с диким воем схватился за бедро и повалился на землю. Рычаг. Гильза, сверкая в лучах солнца, Описала дугу следующему в голову, напомнил Паул. В последний раз говорю, пошли вон отсюда. Стен знал, что патруль у Пауля остался один. Наверняка об этом знали и практически все мужчины, собравшиеся здесь. Как знали они и о том, что никто, кроме Пауля, не жаждет стрелять по людям. Сукин сын. причитал, извиваясь на земле Френсис. Сукин сын! Я сосчитаю до трёх, потом выберу следующего. Сам, сказал Пауль. 1 2 Двое мужчин поспешно приблизились к Френсису и помогли ему подняться. У одного из них на глазу была повязка. И как будто это послужило сигналом, толпа калыхнулась И стало молча расползаться ручейками в разные стороны. Вскоре на площади остались только связанные виллианцы. "Вотэр, освободите их", сказал шериф. Он снял шляпу, скомкал её, вытер вспотевший лоб и надел снова. Потом повернулся к Паулю. "Дело сделано", сказал тот, и протянув шерифу винтовку. Шериф взял оружие, осмотрел будто впервые увидел потом сделал резкое движение и приклад врезался в голову Пауля Паул упал на землю без сознания А этого бешеного сукиного сына за решётку приказал шериф И наденьте наручники на его дружка